Глава 22. По заслугам Лисан Лайер, визжа на всю округу, брыкался, пытаясь вырваться. Только небесам известно, насколько сильно хотелось сдернуть ремень со своих брюк. И отходить им поганца, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнил. Закрой рот! Рыкнул я на него, морщаясь от оглушительного визга и неадекватного ора. Словно я его живьем резал. Этот паршивец играл на публику всеми силами, пытаясь позвать своих родителей на помощь, которые пылинки с него сдували, выращивая не ребёнка, а душевнобольное чудовище. «Ты как?» — оглянувшись, крикнул я конюху, лицо которого было бледным. «Идти можешь?» Слуга кивнул, держась за голову. Именно за то место, куда ему прилетело камнем. Плохо. Видел, что ему плохо. «Оставайся здесь. Я позову лекаря» пытался перекричать истеричного Лайера, лицо которого Атора покраснело, словно помидор. Он так голосил, что сбежалась вся прислуга, и вполне ожидаемо на гравийной дорожке показались спешащие фигуры его родителей, которые мчались на зов своего неадекватного чада. «Мамочка!» — захлебывался истерикой Лайер. «Спаси меня, мамочка!» «Сынок!» — куда кудахтала леди Эринбер, что бежала со всех ног, подхватив юбку. Это даже к лучшему, что они сами сюда пришли. Пусть своими глазами увидят, что натворил их малолетний преступник. «Лисан!» — голосила моя мама, мчась рядом с леди Эринбер. «Что ты делаешь? Немедленно отпусти ребенка! Хмыкнув, я разжал пальцы, выпуская ухо мелкого поганца, отчего он, рыдая на всю округу, побежал вперед прямо по газону, где часто гулял Оскар. все таки есть справедливость на свете, и небеса не всегда безучастны. Не отрывая глаз, я смотрел, как нога паршивца за что-то запнулась, и он, вскинув руки, полетел на траву. А потом... Дикий ор коснулся моего слуха, когда он поднялся, пытаясь стереть со своего лица отходы жизнедеятельности Оскара, которые еще не успели убрать. «Сын!» — ахнула леди Эйренберг, подбегая к нему. «Боги, мальчик мой! Мой малыш!» Она кудахтала возле него, пребывая в растерянности и не зная, как быть. Дерьма касаться ей не хотелось, но и свое дорогое чадо в таком состоянии тоже оставить не могла. Аллай рорал все громче, в итоге бросаясь к матери и прижимаясь к ней, тем самым размазывая по ее дорогостоящему платью фекалии Оскара. Как так можно? Часто дышала аристократка, в итоге обнимая своего визгливого поганца. Как можно так обращаться с детьми? Ее взгляд, полное осуждение, встретился с моим. Он ведь еще совсем ребенок. За что ты его так? Начнем с того, что ты на это вообще не имел никакого права, пробасил Лорд Эйренбер, став рядом со своей супругой и измазанным дьяволом. «Алисан, я требую объяснений. Рявкнул отец, что, как и матушка, тоже находился здесь. Он меня. Схлипывал Лайер, давя на жалость. «Он меня за ухо таскал!» «Какая неслыханная наглость!» — взревела леди Эйренбер. «Да что ты себе позволяешь? Это наш сын, и...» «И вы должны следить за ним, если он ваш!» Перебил я гостью, которая от моего тона закрыла рот, испуганно хлопая ресницами. «Лисан!» — рявкнул отец, ясно давая понять, чтобы я прекратил. «Но нет, хватит с меня!» В прошлый раз ваш сын чуть не угробил моего дорогостоящего жеребца, произнес я, смотря уверенным, не прогибающимся взглядом. Мне едва удалось его вылечить. Лайру ясно было сказано, что вход в конюш не запрещен. Но что я вижу? Стоило ему приехать, как он тут же решил нарушить запрет. Мамочка, схлипывал поганец. Я просто хотел на коняшку посмотреть. У меня же завтра соревнование. Знаю, хороший мой закивала леди Эйренбер. ты не хотел ничего плохого ты у меня молодец боги именно так и появляются маньяки ты совсем с катушек слетел со своим конем взревел отец как посмел тронуть ребенка они меня слушали но услышать не желали вполне ожидаемо этот как ты говоришь ребенок разбил голову кевину хмыкнул я что ахнула матушка это неправда Зарыдал Лайер. Я этого не делал. Мамочка, ты мне веришь, мамочка! Хватался он за нее, заглядывая в глаза. Неоспоримая правда, произнес я холодно. Лично видел, как Лайер кидал камнями в Кевина. Требую, чтобы тот пропустил его в конюшне. Не может быть, пробасил Лорд Эйренбер. Мой сын никогда бы так не поступил. Хотите сказать Ялгу? скинул бровь, поражаясь непробиваемости этой семейки. Одарив негодующим взглядом Эйренберов, я направился к конюшням, чтобы помочь Кевину подойти. Шаг за шагом мы становились все ближе, а лица присутствующих заметно бледнели, ведь кровь, стекающая по щеке конюха, хорошо была видна. «Позовите лекаря», — обратился я к одной из служанок, что топталась неподалеку. «Поторопитесь». «Это...» — ахнула матушка. «Это Лайер сделал?» Молодой господин хотел пройти в конюшне. Прошелестел Кевин. Но мне было запрещено впускать его. Он рассердился и начал кидаться камнями. «Неправда!» — заревел Лайер. «Мамочка, он лжет, Специально на меня наговаривает!» Ваш сын разбил голову человеку не реагируя на наигранную истерику мелкого поганца. Я неотрывно смотрел в глаза лорда Эйренбера. Что-то увиденного растерялся. Не по ошибке. Намеренно целился. Я... Хм... Я... Заблеял мужчина. Сперва конь, теперь Кевин. А потом кто будет? Резал я без ножа. Мы... Хм... Мы накажем его. — заикался лорд Эйренбер. — Считаю, что Кевин должен заявить об этом в палату стражей. Произнес я, предчувствуя, какая паника сейчас начнется. Что? — взвизгнула леди Эйренбер. — В палату стражей? — ахнул ее супруг. — Сын! — опешил отец. Лайер едва не убил человека. Он должен ответить за это. Я не собирался останавливаться. Но, но, подождите. Лицо лорда Эйренберга стало бледным, словно полотно. Все же хорошо. Хорошо? Кевин едва на ногах стоит. Вы разве не видите, что я его держу? У него весь ворот рубахи пропитан кровью. Я немного приукрасил, наводя жути. Крови на вороте не было. Извиняйся, рявкнул лорд Эйренберг на своего малолетнего дьявола, что от его тона испуганно притих. «Я?» — ахнул гадёныш. «Папочка! Кому сказано «живо»?» «Ты как?» — шепнул я незаметно Кевину. «Мне уже легче, господин». Едва слышно ответил конюх. «Вам подыгрываю». Едва сдержав улыбку, я вновь принял серьезное выражение лица. «Мне долго ждать?» Заорал лорд Эйренбер, чего его супруга вздрогнула. Лайер притих, вцепившись в свою мать. Я пролепетал он. Я прошу прощения. Видел по глазам матери-демона, что она не годует. Ее драгоценное чадо извинялось перед простолюдином. В понимании этой женщины подобное было просто недопустимо. Ничего, унижение вам пойдет только на пользу. Кевин! Обратился лорд Эйренберг к моему слуге. «Я присоединяюсь к извинениям своего сына. Он поступил нехорошо, и мы обязательно с ним побеседуем на эту тему. Позволь загладить его вину и вручить тебе». Нырнув в нагрудный карман, мужчина вытащил денежную книжку с ручкой, быстро в ней написав сумму. Отпечаток кольца, и аристократ уверенным шагом направился к нам, протягивая денежную бумагу. Это из суммы хватит на небольшой дом, произнес лорд Эйренбер, который не на шутку перепугался за своего малолетнего гаденыша. Я еще раз извиняюсь и надеюсь, что ты не станешь предавать случившиеся огласки. Легонько пихнув Кевина в бок, тем самым дав ему понять, чтобы он взял бумагу. Я сохранял невозмутимость на лице. Дома, облегченно вздохнул аристократ, когда конюх забрал предложенное. «От ужина мы откажемся». «Да», — кивнула леди Эйренбер, прижимая к себе измазанного в фекалиях лаера. «Мы поедем домой». «Давно пора». Молчаливо смотрел им в спину. «Очень надеюсь, что до родителей дошло наконец. С какой семейкой они хотят породниться».